Глава четвертая. Я вскинул руки и улыбнулся. Краем глаза заметил ироническую улыбку на лице своего старшего брата, который отражался сейчас в мутном зеркале на прикрытом двери купе. «Александра Витальевна, верить в мой рассказ или нет?» – сказал я. «Это только ваше дело. Признаю, мне бы подобные россказни тоже показались неубедительными и невероятными. Я и не рассчитывал на ваше доверие. Честно, вам...» В этом признаюсь. Поэтому и затеял все эти нелепые, с вашей точки зрения, задержания и прогулки по поезду. Я развел руками. Поставленную перед собой задачу я выполнил. Ваши соседи по купе сбежали на первой же станции. Первоначально я подумывал, что попросту простреливаем головы. Так и было бы еще проще. Но все же пришел к выводу, что их вина полностью не доказана. И даже их нынешний побег от встречи с милицией не говорит о том, что они готовили ваше убийство. Лебедева сощурил глаза. «Прострелите им головы?» – переспросила она. Я кивнул. «Согласен с вами, Александра Витальевна, это была не лучшая моя идея. Выстрелы бы взбудоражили народ. Поднялось бы много шума в поезде, да и в этом купе стало бы грязно. А нам с вами в нем еще до Ленинграда ехать. К тому же я допускаю вероятность, что и Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников – «Вас не убивали в той, в другой реальности, которую я помню», — я махнул рукой и сказал. «Такую возможность я рассматривал и в своей книге. В романе «Блондинка с розой в сердце» киллер ехал в соседнем купе. Он воспользовался моментом, когда ваши попутчики отправились на перекур, и вонзил вам в грудь нож. А Анакентий Николаевич и Павел Дружинников нашли вас мертвый. Они испугались подозрений и наказаний, сбежали на ближайшей станции», — заметил что губы лебеди дрогнули. «Неплохой сюжетный поворот получился», — сказал я. «Вы согласны со мной, Александра Витальевна?» «Он выглядит вполне реальным. и Иннокентий Николаевич и Павел Дружинников и сейчас испугали встречи с милиционерами. Хотя вы все еще живы. Допуская, что к вашей смерти они тогда отношения не имели. Вот потому я и отбросил сегодня вариант со стрельбой». Я пожал плечами. «В том числе поэтому, Александра Витальевна, я все еще здесь, с вами». чтобы вы преспокойно доехали до Ленинграда. По этой же причине я приготовил пистолет. Для вашей безопасности. Он тут лежит на случай, если подвернется версия из моего романа. Как говорится, береженного Бог бережет. Ваш убийца в моей книге был настоящим профессионалом. Посмотрим. Я поправил полотенце, что скрывало посторонний глаз, лежавший на столе ПМ. Хотя, признаюсь, ваше общество мне приятно». Александра Витальевна, вы симпатичная молодая женщина. Не глупая, интересная. Не худший вариант попутчика. Лет десять назад я прочел парочку ваших статей, все, что нашел в интернете. О Павловской денежной реформе и о прошедших выборах. В них чувствуется жизнерадостность и незла ирония. В целом, мне не понравились. Журналистка улыбнулась. А что вам в них не понравилось? спросила она. Я дернул плечом. Для человека моего времени они выглядели немного наивно. Но вы не обращайте внимания на мои стариковские придирки. Честно вам признаюсь, журналистов я слегка недолюбливаю. В свое время ваши братья попила немало крови у меня, и у моих друзей. Я тоже некоторым вашим коллегам подпортил жизнь. Но вас, Александра Витальевна, эти факты ни в коем случае не касаются. Складно говорите, Дмитрий Иванович. Лебедев раскрыл на столе оба удостоверения. «Так значит, — сказала она, — эти документы поддельные? Вы не служите ни в милиции, ни в КГБ?» «Я был милиционером, — ответил я, — много лет назад. А вот насчет этих удостоверений я вам ничего определенного не скажу. О своей службе Дима мне мало что рассказывал. Он прикрывался от расспросов подпиской о неразглашении. Да, я и не лез в его дела, потому что у меня тоже были служебные тайны». «Уверен, вы, как дочь генерала КГБ, знаете, что такое секреты». Александра постучала ногтем по фотографии в моем удостоверении. «Не боитесь, Дмитрий Иванович, что я об этих ваших корочках сообщу папе?» – спросила она. «Или что я перескажу ему весь ваш рассказ? Я не сомневаюсь, что мой отец найдет людей, которые выведут вас на чистую воду. Они разберутся, из какого года вы к нам явились. И по какой надобности устроили для меня сегодня все это представление?» Я выхмыльнулся. «Александра Витальевна, не смешите мою седую голову. Вашему отцу и его ведомству нынче не до меня. Как и прочим представителям нашей власти. Они сейчас делят между собой страну, рвут ее на куски, сочиняют и разоблачают заговоры. Чуть больше месяца осталось до августовского путча. И еще меньше до того времени, когда у моего брата оторвется тромб». Солнце вновь позолотило кожу журналистки. Александра зажмурилась. Хотите сказать, что скоро вы умрете? Спросила она. Вероятность такого события очень велика, сказал я. Ткнул пальцем в свою грудь. Где-то здесь прячется сейчас тот злополучный тромб. Наверняка он оторвется, рано или поздно. Лишь вопрос времени, когда он завершит мое нынешнее видение или эту мою новую жизнь. Так что моя встреча с вашим отцом, Александра Витальевна, маловероятна. Тем более, что ваш папа меня ненадолго переживет. В августе генерал-майор КГБ... Корецкий убьет жену и выстрелит себе в голову. Я прикоснулся к накрытому полотенцем пистолету. Журналистка нахмурилась. «Мой отец застрелит мою маму?» Сказала она. «Это уже не фантазия, глупость. Запугивайте меня, Дмитрий Иванович!» Я покачал головой. «Никакого запугивания, Александра Витальевна, только факты. Я читал о странном самоубийстве вашего отца в интернете, когда искал там информацию о журналистке Александре Лебедевой». В конце августа этого года, после провального госпереворота, случится много резонансных самоубийств. Загадочных, подозрительных и во многом схожих. Покончить с собой даже министр внутренних дел СССР. Я заметил, что журналистка недоверчиво хмыкнула. Сказал, ну да ладно, я вам, Александр Витальевна, эту информацию не навязываю. Убеждать вас в правдивости своих слов я не собираюсь. Вы скоро сами убедитесь в моей правоте. Примерно через месяц. Я взял с полки блокнот. Спросил. «Александра Витальевна, я ответил на все ваши вопросы?» Лебедева заметила направление моего взгляда. Она дернула подол сарафана, накрыла им вновь оголившееся колено. «После ваших ответов?» Сказал Александра. «Вопросов у меня не стало меньше». Я усмехнулся. «Приятно было поболтать, Александра Витальевна», сказал я. Из десяток секунд журналистка наблюдала за тем, как я делал на странице блокнота пометки. Затем она фыркнула и открыла книгу. «Дмитрий Иванович, что вы там пишете в своем блокноте?» – спросила Лебедева. Она прервала почти получасовое молчание. Александра закрыла книгу. Журналистка ее все предыдущие полчаса скорее мучила, а не читала. Поджала под себя ноги. «Сочиняете новый роман?» – спросила она. «О том самом ленинградском убийце?» Я дописал предложение и ответил. «Работаю». Продолжил записи. Журналистка следила за моими действиями. «Товарищ капитан, вы не поговорите со мной?» – сказал Александр. «Я бы с удовольствием снова послушал ваши рассказы о будущем. Только не грустное. Придумайте что-нибудь доброе, хорошее. Уверена, что у вас это получится. Расскажите мне, например, о том, как советские космонавты первыми высадятся на Марсе. Или о том, как наши магазины заполнятся импортными товарами. Неужто вам приятно сочинять истории только о преступлениях и убийствах?» Я заметил, как лебедь его повела плечом. — Вот скажите, Дмитрий Иванович, — произнесла журналистка, — а это правда, что Ленинград снова станет Санкт-Петербургом? Папа уверен, что это просто болтовня, пустые разговоры. Так наши власти отвлекают народ от настоящих проблем. — Станет, — ответил я, — обязательно станет. Я вам об этом уже говорил. Указ подпишу 6 сентября. Ваш город переименуют Санкт-Петербург. Но область в обозримом будущем останется Ленинградской. А что насчет магазинов? Когда в них появятся товары? Когда отменят эти проклятые талоны? Точную дату я вам не скажу, но помню, что уже не пользовался талонами на продукты э, к концу девяносто третьего года. А может, это случилось и немного раньше. Хотите сказать, что скоро у нас в стране все наладится? Спросила журналистка. Она положила на стол рядом с пистолетом свою книгу. Смотря что вы подразумеваете под словом «все», — ответил я, — товаров в магазинах станет много, это я вам обещаю. «Много — это сколько? Будет все так же, как и в магазинах за границей. Десятки видов колбас и сыров, джинсы и другая одежда на любой вкус, и импортные сигареты и водка в любом количестве. Иностранные автомобили. Даже валюту сможете купить прямо в банке. Никакого товарного дефицита. Предложение значительно определит спрос». Я закрыл блокнот. Александра сказала. «Так это же хорошо, просто прекрасно. Как в романах фантастов. Пирожные тоже будут раздавать в автоматах на улице, как в фильме про Алису Селезневу. Значит, все эти преобразования начинались не зря?» Я напрасно ругала павловские реформы. «Всего-то через два года мы в СССР заживем, как нормальные люди». Поезд резко сбавил скорость, вагон покачнулся. Я рукой придержал скользнувший краю столешницы пистолет. Стаканы на столе вновь взвякнули друг от друга. Кто-то заживет, а кто-то нет, сказал я. У всех по-разному будет. Кто-то построит свой собственный коммунизм, а у кого-то в квартире мышь повесится от тоски и от голода. Некоторые и вовсе останутся без квартир. Александра Витальевна, я вам уверенно скажу лишь то, что Советский Союз доживает сейчас последние месяцы. В каком смысле доживает? Лебедиво выпрямил спину, чуть приподняла брови. В самом прямом. Я снова полюбовался на родинку над губой журналистки. Засмотрелся и на ее 90-60-90. Особенно мне понравились верхние 90. Они так и выпирали сейчас из-под тонкой ткани сарафана. «Поясните, Дмитрий Иванович», — попросил Александра. «Я вас не поняла». Она пристально смотрела мне в глаза. Я мазнул глазами по ее плечам, посмотрел на ее сарафан. Напомнил себе, что мне сейчас вовсе не 64 года, а всего лишь 35 пять. Вспомнил те взгляды, которые сегодня на улице и на вокзале бросали на меня женщины. Потер пальцем шрам на руке. «СССР уже сейчас существует лишь на бумаге», — сказал я. 25 декабря этого года Михаил Горбачев сложит свои полномочия президента страны, а 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР примет декларацию о прекращении существования СССР. «Я с удовольствием прочту ваши книги, Дмитрий Иванович», сказала журналистка. «Особенно ту, где вы подробно изложите свое видение будущего. И посоветую ее своему папе. Он тоже любитель фантастики. Скажу вам по секрету, что у нас в домашней библиотеке неплохая подборка книг на английском языке. В основном это романы американских фантастов. Не поверите, но мой папа еще со времен правления Никиты Сергеевича Хрущева коллекционировал англоязычные издания американца Роберта э, Хайнлайна». Александра склонилась над столом, приложила палец к губам и промурлыкала. Только, цссс, никому об этом не говорите. Это долгое время было нашей большой семейной тайной, о которой, разумеется, знала папина начальство. Но официально такое коллекционирование не приветствовалось, потому что Роберт Хайнлайн был убежденным антисоветчиком. Это стало следствием его поездки в СССР в шестидесятом году. Тогда мой папа с ним, кстати, и познакомился по долгу службы. Роман кукловоды с э, автографом ему подарил сам э, Хайнлайн. Эта книга и положила начало папиной коллекции. Я посмотрел за окно. Там уже не светило солнце, но еще и не стемнело. Чувствовалось, что Ленинград с его белыми ночами все ближе. От пропитанной жиром газеты я избавился, но ее запах все еще витал в купе. Пистолет перекочевал из-под полотенца, подлежавшую слева от меня на полке подушку. Убрал я со стола его удостоверение. Смотрел на свою попутчицу. подтягивал из чашки остывший чай и с вполне искренним интересом слушал рассказы Александры. Я уступил ей место рассказчика. Отметил, что мы с Лебедевой беседовали уже больше шести часов. За это время к нам в купе трижды заглядывала проводница. Она дважды приносила нам чай в граненых стаканах с металлическими подстаканниками. Журналистка щедро поделилась со мной своим ценным запасом сахара. Я сахар с собой не взял. Позабыл о том, что сейчас он был в дефиците. Накормила меня Александрой печеньем, тем самым юбилейным, которым я позавтракал сегодня в квартире брата. «В шестом году мы с моим бывшим мужем закончили МГУ», рассказывала Александра. «Я к тому времени уже числилась внештатным корреспондентом городской газеты, а он целил на место в комсомольской правде, но внезапно умер. Его знаменитый дед. Поэтому вместо в редакции газеты мой муж не получил». Да и наша с ним совместная жизнь дала трещину из-за его вечной хандры и пьянства в поисках вдохновения. Он решил, что эмигрирует в Германию. Я вместе с ним не поехала. После полудня за окном вагона все же стемнело. Я опустил штору, отгородился от мелькания фонарей. Александр в очередной раз зевнула и сообщила, что ложится спать. Лебедева уснула быстро, она пожелала мне спокойной ночи и громко засопела уже через минуту после того, как коснулась головой подушки. Я на верхнюю полку не полез, перестелил постель на нижней, секунд десять рассматривал лицо спящей журналистки. Погасил свет. Улегся напротив лебедевый, слушал, перестук колес поезда, поскрипывание вагона и позвякивание стаканов на столе. Голоса в соседских купе стихли еще до полуночи. Но пассажиры вагона время от времени громко топали ногами в коридоре, шли на перекур, То и дело они громко хлопали дверями своих купе. Временами я чувствовал в воздухе запах табачного дыма. Свет в купе проникал лишь с коридора. Его хватало только на то, чтобы я видел в темноте смутные очертания, лежавшей напротив меня Александры. Я отметил, что журналистка спала, лежа на спине. Должно быть в той самой позе, в которую ее, в известном мне будущем утром, нашла проводница вагона. Нашла её уже мертвой. Я время от времени посматривал под столом в сторону Александры. Не заметил, чтобы Лебедева шевелилась. я слышал посапывание Александра, когда пояс сбавлял скорость, и скрипы вагона становились тише. Дважды я услышал, как журналистка говорила во сне, четко различал звуки ее мурлыкающего голоса. Я приподнимал над подушкой голову, но Александра тут же умолкала. Я так и не разобрал ни слова из ее ночных рассказов. Хотя мне все же почудилось. Лебедева произнесла во сне имя моего старшего брата, мое нынешнее имя. Словно она все еще разговаривала со мной в своих снах. В начале третьего ночи я почувствовал, что веки стали тяжелыми. Пересытившись впечатлениями, за прошедший день мозг намекал мне, что ему не помешал бы отдых. «Рановато еще», — сказал я сам себе. «Потерпишь. Ты не старикашка, теперь и мужчина, в самом расцвете сил». Я помассировал мочки ушей. Сонливость отхлынула. В купе гулко ударили в стену. Словно досада. Ближе к четырем часам ночи я уже едва удерживал свои глаза открытыми. Мысли у меня в голове путались. Перестук колес поезда убаюкивал, точно колыбельное. Но моя сонливость мгновенно исчезла, растворилась без следа. В ту самую секунду, когда пришел убийца.